Глава 4. На ростик опустилась тихая ночь. В этом отношении старинному приморскому городку очень повезло. Транспорта здесь было мало. Оживлённые транспортные магистрали проходили западнее и севернее от города, а большое количество деревьев и кустарников скрывало все посторонние звуки. По ночам здесь легко было представить, что в городе никто не живёт. После суматошной столицы я первое время не могла привыкнуть к мирной ночной тишине. Правда, потом, после трудовых будней, я стала настолько уставать, что засыпала как убитая. Но не этой ночью. Я весь оставшийся день и вечер и даже сейчас вспоминала слова Дамиана. "Ты очень красивая, Енина". Прокручивала у себя в голове раз за разом его слова, сказанные с полуулыбкой и таким выражением глаз, что не поверить было сложно. Меня считают красивой, с улыбкой сказала я Марысю, который развалился у меня под боком тёплой пушистой грелкой. Марысь дёрнул ухом и пошевелил длинными усами, после чего широко зевнул и укрыл мордочку хвостом. Понятно, Марысю это не интересно. Зато мне как интересно. А ещё Домиан Слопал почти весь шоколадный торт и взял с собой дюжину пирожных с кремом. Интересно, его крутая папа не slipница от такого количества сладкого. А, всё-таки он назвал меня красивой. Интересно, это потому, что я делаю вкусные десерты или потому что и правда понравилось. Может, надо было давно сломать кому-нибудь нос, чтобы понравиться. Ох, а потом Дамиан достал из кармана чудесные жемчужины. Я думала, у меня глаза выпадут от их красоты, а ручки так и чесались их потрогать. А потом я чуть не упала в обморок от услышанного. Енина, позволь сделать тебе небольшой подарок. Я достал из глубин моря несколько жемчужин и хочу, чтобы они остались именно у тебя. Он хотел их мне подарить. Представляете? Мне от Ростушки Енине. Шикарный мужчина. который увидел меня в первый раз в жизни, хотел подарить жемчужины. Да это фантастика! Мне хотелось прыгать до потолка, расцеловать Дамиана, потом сплясать танец с довольной женщиной и... Но я отказалась. Как говорила моя бабушка, к не особо знакомому мужчине, который дарит женщине драгоценности просто так, нужно относиться с опаской. Потому что если между ними нет любовных отношений, а в особенности постельных, то значит мужчина настроен на одноразовые отношения. А я совершенно не желаю быть одноразовой девушкой. Одним словом, ничего не делается просто так. И я, скрепя сердце, отказалась от замечательных грушевидной формы трёх розовых жемчужин. можно было бы сделать серёжки и кулончик. Ну вот отказалась, а теперь страдаю. Но если бы приняла подарок, то страдала бы ещё больше от чувства, что теперь обязана Демиану. Зато Демиан расстроился. Я расстроилась. Может, надо было принять подарок? Вот же я болда. Ничего не понимаю. Может, он не такой, как все, и действительно просто хотел подарить от души, просто так. В общем, я так и не пришла к никакому выводу, правильно ли я поступила или нет, и, проворочившись полночи, всё-таки заснула. Утро и первая половина дня прошла в знакомой уже суете. Накормила Марыся, приготовилась с девочками новых сластей, поругалась с молочником, потому что он опять вместо 2 л молока принёс 1,5. По пути что ли он выпивает? Потом дядюшка открыл кафе, и мы принялись почивать первых посетителей. О Дамиане я, честное слово, позабыла. «Я уже говорила, что не люблю раннее утро», — говорила. «Так вот сегодня мне удалось завершить всю свою основную работу до обеда и уйти отдыхать. Милли и Элия справятся без меня. Дядюшка гоняет своих поваров, а мне нужно пару часов сна, так как ночью я толком и не выспалась». с сумкой-холодильником в одной руке и с котом в другой отправилась на пляж, но ну, прямо как в Агине. Нашла местечко под тенью деревьев, огляделась, что никто на меня не смотрит, скинула сарафан, оставшись только в цветастом купальнике. Морысь тут же начал прыгать и бегать за бабочками, а я устроилась на плетёном лежаке, достала из сумки-холодильника заранее приготовленный коктейль "Айсберг в океане".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 и пожилая драконница со своей собачонкой. Марысь заинтересованным видом наблюдал за птичками, а те в ответ косили на него черные бусинки глаз. Я же тем временем не спеша попивала свой коктейль и жмурила сон на глаза. Марысьу надоело наблюдать и бегать за птичками с бабочками, и котейка запрыгнул мне на колени. Он, спрятав коготки, свернулся теплым колубочком, и мы с ним задремали. опроснулись от того, что почувствовали на себе чей-то взгляд. От неожиданности я вздрогнула и расплескала свой коктейль, а рысь, стараясь удержать равновесие, впилась в меня всеми когтями. Кошатники знают, это не со зла. Однако от этого не легче. Извини, пробормотал сидевший передо мной на корточках мужчина. Я сощурилась. Его лицо было в тени, когда как мне в лицо било яркое солнце. Но я окончательно проснулась и узнала этот голос. Дамиан. Как ты меня нашёл? Я приходил в кафе к тебе, и одна добрая девушка подсказала, где тебя найти, ответил он и добавил. Хорошее местечко нашла. Да, место хорошее. Хочешь коктейль? предложила я. Правда, у меня только один бокал. А мы будем пить по очереди. Ты в купальнике ещё красивее, Нина, низким голосом произнёс Дамиан, садясь рядом прямо на песок и беря бокал у меня из рук. Я почувствовала, как покраснела. "Зря он это сказал. Я не очень люблю, когда меня рассматривают в купальнике, поэтому я неловко накинула на себя парео. А ещё у тебя очень красивые глаза", сказал он. "Вчера я решил, что они голубые, но сейчас вижу, что твои глаза синие". синий, как море. Он вернул мне бокал. Наши пальцы встретились, и я не нашла что сказать. Руки у него были мозолистые, словно он всю жизнь занимался физическим трудом. А ведь я о нём ничего не знаю, только то, что Дамиан страж морей, и его семья имеет довольно значимый вес в городе. Да и вообще какая разница? Представляешь, я вчера съел все твои пирожные. признался он. «Ого! Тебе плохо не стало?» Он рассмеялся. «Нет». Мы смотрели на море, на волны, набегающие друг на друга, на ясное небо. «Я хочу предложить...» начал было Дамиан, но тут одна из птичек спорхнула к моим ногам. Марысь с громким «мяу» спрыгнул с моих колен, устремившись к птице и сильными лапами поднял тучу песка. птичка улетела. Морыс снова стал бродить вокруг дерева, но потом вернулся и принялся умываться. А я под смех Дамиана стряхнула с себя песок и вновь наполнила бокал. Мне пора идти, Инина, но я хотел тебе предложить. Можем мы завтра встретиться вечером? Или, например, сходить куда-нибудь? Сходить, например, в кафе? спросила я с улыбкой. Дамиан рассмеялся. Я могу показать тебе город, а потом можем полетать. В этот раз я не стала слушать свой мозг и быстро ответила: "Принимаю приглашение". Домиан поднялся. Я смотрела на него снизу вверх. Он такой высокий. С нетерпением буду ждать завтрашнего вечера, загадочно сказал он, улыбнулся и ушёл. Ты слышал, Марысь? Меня только что пригласили на свидание. Тот Смерил меня скептическим взглядом и вновь забрался ко мне на колени. А я уже стала прокручивать в уме завтрашний день. Так нужно закупить свежих продуктов, наготовить новых десертов, убраться в своей комнате и... О, ужас! Решить, что же надеть вечером. Пресвятая драконница, в чем же мне пойти на свидание с Дамианом? Не в поварском же халате. Идеальным вариантом было бы... платья в постельных тонах с лёгкой накидкой, но в моём гардеробе ничего похожего нет. Зато есть внушительная коллекция футболок, платьев расцветок "вырви глаз" и тонна корректирующего уродливого белья. Куда интересно меня поведёт Дамиан, если заявится в таком виде, например, в театр, то все драконы грохнутся в обморок. Нет, я не настолько жестока. Да и вряд ли тут есть театр. После ухода Дамиана я провалялась на пляже совсем недолго. Мне не терпелось с кем-нибудь поделиться новостью и спросить совета, что же все-таки надеть на свидание. Вернувшись с Марысим в кафе, я обстоятельно пересказала Миле и Элле разговор с Дамианом. Девчонки были не просто в восторге, они пищали от радости за меня. «Сам Дамиан пригласил тебя на свидание!» «У-у-у!» О, привет, драконница. Ты идёшь на свидание с самим стражем морей. Поверить не могу. Да все женщины, начиная с 15 лет и заканчивая седиными, обзавидуются и сгрызут свою чешую. Вот последнее меня явно нервирует. Как-то не хочется обзавестись рогами в лице местных драконниц. Надеюсь, всё обойдётся. Да и кто знает, может, после свидания мы разонравимся друг другу. Хотя это скорее я разонравлюсь, чем мне разонравится такой мужчина, как Дамиан. Только есть одно маленькое но, вздохнула печально. Что? в один голос воскликнули девчонки. Только не говори, что ты не пойдёшь на свидание. Я тогда тебя искупаю в сладком сиропе, пригрозила мне Милли. А после я вылью на тебя весь наш мёд, кивнула Элли. Мяу. Добавил свое кошачье мнение Марысь. «Кажется, мои брови затерялись в волосах от удивления. Вообще-то я хотела сказать, что не знаю, в чем пойти на свидание. А вы сразу меня топить в меде и сиропе, собрались». Надула я наигранно обиженно губы. «О-о-о!» — протянула Миле. «Ты обратилась по адресу», — улыбнулась Элли. «После работы посмотрим, чем ты богата». И если не найдём ничего подходящего и сексуального, то ты не расстраивайся. Моя тётка месяц назад привезла с Востока разные красивые одежды на продажу, но так и не продала ничего. У неё началась любовь морковь со столичным послом. Они отправились в круиз по морю, а тряпки она отдала мне, чтобы я позанималась их реализацией. А размеры-то там все есть? Осторожно уточнила у неё миля. «По размерам не беспокойся, Янина, вся линейка имеется». «Что ж ты раньше не сказала? Я бы выбрала для себя каких-нибудь нарядов, а сильно дорого?» — спросила у Миле. Ее глазки предвкушающе загорелись. «По цене, думаю, вам тетя уступит», — ответила Элли. «Что-то интуиция мне подсказывает, что у себя я ничего не подберу, и Элли для меня палочка-выручалочка». «Предлагаю сразу после работы отправиться на примерку нарядов от твоей тети», — предложила я. Элли пожала плечами. «Хорошо, я живу недалеко. Вся одежда все равно у меня сейчас хранится». На этом и решили. Потом я поговорила с дядей и к моей радости. Он сказал, что завтра с обеда могу быть свободна и, чтобы не переживала, а не справиться без меня». Ещё он заметил, что у Демиана прекрасный вкус. Раз он обратил своё внимание на такую красавицу, как я. Дядешкины слова вызвали во мне волну смущения. Но всё же было очень приятно. А ещё я узнала, что вчерашний подарок понравился Лилиане. Я же совсем забыла вам рассказать. Я всё-таки отнесла завтрак с розой и конвертом цветочницы. Лилиана была удивлена, но при этом растрогана. А сегодня, пока я валялась на пляже, она прислала ответ для дядеушки тоже в конверте. Лилиана приглашает меня на воскресный обед к себе домой. Она написала, что приготовит всё сама. Представляешь? рассказал мне дядушка. Как же хорошо, улыбнулась ему. Я очень рада, дядя. Не представляешь, как я рад, Яночка.